Глава 29 Элла сидела в машине рядом с домом Сары. Дом Сары и Джека. Их дом. Дети давно уже спали. Да и Сара, наверное, сейчас в постели. Спит и видит сны. А Джек сидит на кухне, положив на стол пистолет. Всё это она давно знала. И всё же было от них бесконечно далека. На часах уже шесть утра, и значит, ей пора уезжать. иначе кто-нибудь из соседей, подняв жалюзи, выглянет на улицу и что-то заподозрит, и позовёт своего мужа или жену. А ей лишние вопросы ни к чему. Особенно сейчас, когда, подъехав к дому несколько часов назад, она обнаружила рядом полицейскую машину. Сердце у неё забилось быстрее. Как проехать мимо полицейских, не вызывая у них подозрений? Лучше вообще на них не смотреть. Элла покружила по улицам, ожидая увидеть позади свет фар, но так и не увидела. Тогда она вернулась и прислушалась к разговору, происходившему в кухне. Полицейские задавали вопросы, на которые отвечал в основном Джек. Сара старалась хранить спокойствие. Элла от души позабавилась, особенно когда увидела Сару, стоявшую посреди улицы и смотревшую на её машину — Эллу так и подмывала покончить с ней, врезаться в эту убийцу и конец игре. Однако это не в её правилах, она не Сара. Это было бы слишком просто. Она не станет её убивать. Так легко эта дамочка не отделается. Из её телефона послышался тихий храп. Джек уснул, сидя за кухонным столом. Рано или поздно это должно было случиться. Не самое удобное место для сна. Элла представила, как он уронил голову на руки, вытянутые на столе. Рядом лежит пистолет, дожидаясь, когда его схватит любопытный ребёнок, покрутит и, повернув к себе, спустит курок. Эти дети заслужили лучших родителей. Они достойны большего. Вот что заставляло её следить за домом из машины. Двое детишек, не подозревающих о том, что скрывают их родители. Они не должны оставаться в неведении. Элла знала, сколько времени семья проводит на кухне. Она давно следила за этим домом, уже больше года. Гораздо дольше, чем ей бы хотелось. Слишком долго она ждала этого момента. И теперь ожиданию приходит конец. Это похоже на слишком затянувшийся фильм. Вы всё время посматриваете на часы, чтобы узнать, сколько ещё осталось мучиться. Но не уходите, потому что хотите знать, чем всё закончится. Конец казался близок, однако Элла была не прочь форсировать события. Она просто сгорала от нетерпения. Скорее, скорее, поэтому и совершала ошибки. Элла продолжала ждать, сама не зная чего. Никакой необходимости в этом не было. Жучок под кухонным столом передавал все сведения на закрытый сайт в интернете. И она могла прослушивать всё дома. Всё из-за той ошибки. Когда в лучшей жизни у неё спросили адрес, она запаниковала и дала им адрес на Мэйпл-стрит, который можно отследить. Хотя она и не была там уже несколько месяцев. Квартира сейчас пустовала, но всё равно это был опрометчивый шаг. Накануне она последовала туда за Сарой и ждала на улице, чтобы узнать, что та будет делать. Сара разговаривала с соседкой. Однако Элла была слишком далеко, чтобы понять, о чём они говорили. Ещё одна ошибка, не смертельная но показавшая, как опасно пускать всё на волю случая. Элла так тщательно всё распланировала, что вряд ли стоило рисковать, давая настоящий адрес места, где она и в самом деле была. Большая глупость. Это не повторится. План будет изменён. Следует поторопиться. «События должны развиваться гораздо быстрее, чем она предполагала. Над этим предстоит поработать». Элла завела машину. Включив радио, она запела вместе с Тейлор Свифт, испытывая те же чувства. «Сегодня будет удачный день», — подумала она. Приехав на стоянку рядом с офисом Сары и заглушив мотор, Элла ощутила прилив сил. «Всё выйдет отлично». Алекс приехала на работу на 10 минут раньше. Личный рекорд года, учитывая, что в последние несколько месяцев она не отличалась пунктуальностью. Сейчас она спала гораздо лучше, не просыпаясь по 5 часов подряд. Ещё один персональный рекорд. Ей улыбнулся знакомый полицейский, у которого только что закончилось ночное патрулирование. Том Купер, парень немного за 30, который всегда спешил её поприветствовать. Алекс чувствовала себя нормально, нехорошо, не отлично просто нормально. Но это был уже прогресс, и благодарить за него надо Сару Эдвардс. «Привет, детектив Гарсия», — сказал Том, когда она подошла ближе. «Как дела?» «В полном порядке», — ответила Алекс, слегка привирая. «Зови меня просто, Алекс, уже в сотый раз тебя прошу». «Прошу прощения», — извинился Том, слегка покраснев. Алекс вдруг захотелось, чтобы он позвал её на свидание. Опять. На сей раз она бы не отказалась. «Как прошло ночное дежурство?» «Сама знаешь, как это бывает», — вздохнул Том, прислоняясь к её столу. Сняв пиджак, Алекс повесила его на спинку стула. «Можешь мне не напоминать, такое не забывается». «Не так уж плохо для середины недели», — произнёс Том, подавляя зевок. Вот только посреди ночи было одно странное происшествие. Пришлось задержать женщину у Вестпорта. Местная полиция запросила подкрепление. Правда? переспросила Алекс новострифуши. Её всегда интересовали полицейские истории, даже сейчас. У них не хватает людей? Обычное дело. Они вечно находят отговорки. Ну, в общем, мы занялись этим звонком. И что там такого интересного? Всё произошло у Уэстпорте, где живут одни богачи. Во всяком случае, сейчас. Ну да, — согласился Том без признаков недовольства, но с кривой усмешкой. В полицию позвонил сосед. Сказал, что на улице вопит какая-то женщина, и, кажется, у неё пистолет. Когда мы подъехали, то на улице никого не увидели, и было тихо. Мы постучали этому парню в дверь, он открыл, но выглядел так, словно за ним пришёл сам дьявол, чтобы забрать в ад. Он жутко нервничал и психовал, болтал про какую-то женщину, которая стояла посреди улицы, орала, как ненормальная, и размахивала пистолетом. Он решил, что она не в своём уме. «Ну, мы пошли к ней домой». Женщина нам открыла, и вид у неё был такой, словно последнюю пару дней она провела под кайфом. «Ну а дальше-то что?» — спросила Алекс, гадая, как развивались события. Казалось, Том рассказывает какую-то заурядную историю, но старается её заинтересовать. Зачем? Чтобы произвести впечатление. Она бы не возражала. Она впустила нас в дом, но была явно не в себе. Тяжело дышала и вся дрожала. Мы насторожились, однако, к счастью, там находился её муж. Он взял всё под контроль. Рассказал, что в их дом проникли грабители, и они собирались звонить в полицию, а тут как раз подъехали мы. Как-то странно, правда? Он показал нам заднюю дверь, которую явно взломали. На кухне оказался полный кавардак, и везде валялась разбитая посуда и всякие обломки, как будто там была драка. Мы, конечно, всё запротоколировали, а потом спросили их о том, что нам сообщил сосед. Женщина хотела что-то ответить, но муж сразу её оборвал и стал говорить сам. Сказал, что сосед любит приврать, и у них с ним вечные проблемы. Пистолет у них действительно есть, однако он заперт в надёжном месте, где к нему нет доступа, так что размахивать им никто бы не смог. У них двое детей, которые всё это время крепко спали. «И как вы поступили?» «А что мы могли сделать?» «Ну, поговорили снова с соседом, но он был не уверен, что видел оружие, и лично ему никто не угрожал?» «Только вот что странно, всё случилось в таком респектабельном месте?» «Муж — крупная финансовая шишка, а жена — психотерапевт или что-то в этом роде». Алекс, который уже наскучил его рассказ, вдруг встрепенулась. «Ты сказал Уэстпорт?» «Да, на Клинтона-Веню». Алекс было известно это место. Конечно, она могла ошибаться, но если она назовёт улицу, на которой живёт её психотерапевт, Том сильно удивится. Перед тем, как прийти в лучшую жизнь, она просмотрела сведения о Саре Эдвардс, так что знала, где та живёт, какая у неё семья и ещё много чего. Тогда ею руководило чистое любопытство, однако теперь совпадение было слишком явным. Не дослушав до конца, Алекс отделалась от Тома, пообещав продолжить разговор позже, а сама стала читать полицейский отчёт о том ночном происшествии. После его прочтения она оказалась на перепутье. «Как лучше поступить? Поговорить с Сарой или найти другого психотерапевта?»